Бульдожий тупик. Надо сказать, что Гексли, защищающий Дарвина, стал бы немного похожим на меня, если бы мне вдруг вздумалось защищать Эйнштейна. Я хоть убейся, ни за что не разберусь в теории относительности. У меня просто не хватит на это математических способностей. Максимум, что я смогу понять, это пример с быстро идущим поездом и другие упрощения для чайников». Все, чего мог бы ожидать от меня Эйнштейн, это размахивание рук и уверение, что он, Эйнштейн, высказал великолепную идею, которая куда лучше механистических представлений Ньютона. На мой взгляд, такое выступление не слишком помогло бы Эйнштейну, но приблизительно так и произошло с Дарвином, когда Гексли принял вызов. Гексли не имел формального образования и был анатомом-самоучкой. Его репутация в области сравнительной анатомии была очень высокой. Однако ему, как известно, очень не хотелось признавать естественный отбор главной движущей силой эволюции. Да и с градуализмом были проблемы. Градуализм – постепенность процессов эволюционного развития. А это ведь не мелкие детали теории. Именно поэтому... Вряд ли стоит удивляться, что один из ведущих биологов 20 века Эрнст Майер резко отозвался о Гексли, сказав, что тот никоим образом не представлял подлинную мысль Дарвина. Эрнст Майер. Годы жизни с 1904 по 2005. -й. Американский биолог германского происхождения. Его работы оказали существенное влияние на формирование теории эволюции, являющейся синтезом генетики и концепций эволюции. Гексли известен в первую очередь тем, что на публичных дебатах по теории эволюции в 1860 году размазал по стенке епископа Уилберфорса. Епископ насмешливо поинтересовался у Гексли, по какой линии, материнской или по отцовской, он происходит от человекообразных обезьян. Гексли, говорят, ответил, что он не против быть далеким потомком обезьяны, но постыдился бы состоять в родстве с тем, кто позорит свой ораторский дар, дабы скрыть с его помощью истину. Полезно, однако, взглянуть на эту знаменитую историю с долей скепсиса. Помимо того, что она была состряпана через несколько десятков лет после события, в ней есть еще одна неувязка. Голос Гексли был слишком слаб, чтобы прозвучать на весь зал, а тогда, до появления микрофонов, это имело значение. Один из ученых, присутствовавших в аудитории, написал пренебрежительно, что Гексли не смог докричаться до присутствующих, и что именно ему, ботанику Джозефу Гукеру, пришлось схватиться с епископом. Я буквально раздавил его под гром аплодисментов. Я дал ему поддых в первой же схватке при помощи десятка слов, вылетевших из его же грязного рта. Сам епископ, кстати говоря, был твердо убежден в том, что сумел дать достойную отповедь своим оппонентам. Да, редкий случай. Очевидно, в том споре все остались победителями. Вот только Гексли повезло больше других. Именно он вошел в историю как великий защитник науки и противник религии. Дарвин, не любивший публичности, нуждался в воинствующем апологете своих противоречивых идей. Гексли же, напротив, обожал словесные баталии и искал только повода подраться. Прочитав происхождение видов, он с готовностью предложил Дарвину свои услуги. «Я точу когти и клюв в ожидании схватки». Гексли изобрел термин «агностик», а это значило, что он сомневался в существовании Бога и тем только утвердил свою репутацию палача религии. Однако сам Гексли рассматривал агностицизм как метод, а не позицию. Он выступал за научные аргументы, основанные исключительно на фактических доказательствах, а не на каких-то высших авторитетах. Сегодня такая установка известна как рационалистическая. Гексли заслуживает уважения за серьезный шаг в верном направлении, но, по иронии, сам оставался глубоко религиозным человеком, и это наложило отпечаток на все его взгляды. Он называл себя научным кальвинистом, и значительная часть его рассуждений строилась согласно строгой и мрачной доктрине первородного греха. «Исходя из того, что боль в мире присутствует всегда», — говорил он, — «мы можем только надеяться выдержать эту боль со стиснутыми зубами». Он придерживался философии «улыбайся и все сноси». Природа не способна породить никакого добра. Как говорил сам Гексли, «Мне представляется, что доктрины предопределения, первородного греха, врожденной порочности человека — и злой участи большей части рода человеческого, идеи власти сатаны в этом мире и внутренне присущей всякой материи гнусности, учения о злобном демиурге, подчиненном милосердному Всевышнему, лишь недавно явившему себя, какими бы несовершенными они ни были, куда ближе к истине, чем популярные либеральные иллюзии о том, что все дети рождаются хорошими. Власть сатаны? Похоже, это на взгляд агностика. Книга под названием Светские проповеди Lay позволяла Гексли на равных конкурировать с проповедями, читаемыми с кафедры. Он принял такой нравоучительный тон, что критики не раз называли его выступления фарисейскими и исполненными обвинений пуританского толка. Религиозные взгляды Гексли, прикрытые стремлением к объективной истине, вполне объясняют исследования теории лакировки и суровую оценку человеческой природы. Гексли рассматривал человеческую этику как победу над природой и сравнивал ее с ухоженным садом. Садовник должен неустанно работать, чтобы содержать свой сад в порядке, препятствуя его одичанию. Гексли говорил, что садоводческий процесс по сути своей противоположен процессу, происходящему во Вселенной. Природа постоянно пытается подорвать усилия садовника наводняя его участок отвратительными сорняками, слизнями и другими вредителями, готовыми в любой момент задушить те диковинные растения, которые тот стремится вырастить. В этой метафоре сказано все. Этика — уникальный человеческий ответ на неуправляемый и жестокий эволюционный процесс. В известной лекции на эту тему, произнесенной перед большой аудиторией в Оксфорде в 1893 году, Гексли так сформулировал свою позицию. «Следование тому, что лучше с этической точки зрения, что мы называем великодушием или добродетелью, означает поведение, которое во всех отношениях противоположно образу жизни, ведущему к успеху в борьбе за выживание во Вселенной». К несчастью, наш анатом даже намеком не показал, откуда у человечества могли взяться воля и сила для успешной борьбы с собственной природой. Если мы и вправду лишены всякой естественной добродетели, то как и почему мы решили вдруг стать образцовыми гражданами? А если такое поведение, как можно надеяться, нам во благо, то почему же природа отказывает нам в помощи? Почему должны мы неустанно трудиться в саду, только чтобы держать в узде собственные безнравственные порывы? Это очень странная теория, если это вообще можно назвать теорией. Согласно ей, мораль представляет собой всего лишь запоздалую реакцию эволюции. Фиговый листок, едва способный скрыть истинную грешную природу человека. Обратите внимание, эта мрачная идея целиком принадлежит Гексли. Я полностью согласен с Майером и тоже считаю, что она ни в малейшей степени не напоминает мысли Дарвина. По словам биографа Гексли, он заставлял свой этический ковчег двигаться против Дарвинова течения, которое до сих пор успешно несло его. В конце концов, у Дарвина появилась отчаянная потребность в том, чтобы кто-нибудь защитил его от этого публичного защитника. И он обрел его в лице первоклассного натуралиста Петра Кропоткина. Если Гексли вырос в городе и почти не сталкивался с животными, выживавшими после схваток с себе подобными, то Кропоткин объездил всю Сибирь и знал, как редко встречи животных проходят в том гладиаторском стиле, на чем так настаивал Гексли, считавший, что в природе идет непрерывная борьба без правил. Кропоткин, безусловно, замечал частые случаи сотрудничества между членами одного вида. Животные могут сжаться друг к другу, спасаясь от холода, или все вместе противостоять хищникам, как это делают дикие лошади при встрече с волками. То и другое принципиально важно для выживания. В книге «Взаимопомощь как фактор эволюции», вышедшей в 1902 году, Кропоткин особенно подчеркивал эти темы. По существу, вся книга была направлена против неверных, таких как Гексли, исказивших учение Дарвина. Правда, Кропоткин немного перегибал палку в противоположном направлении. Он тщательно собирал все примеры сотрудничества у животных и пытался обосновать ими свои политические взгляды. Тем не менее, он совершенно справедливо протестовал против картины природы, которую рисовал Гексли, и которая в самом деле имела мало отношения к реальности. Для меня самым сложным здесь является вопрос выхода из тупика, в который сам себя загнал Гексли. Если говорить о Боге нельзя и эволюция тоже не дает ответа, то где искать объяснение человеческой морали? Исключая из объяснений и религию, и биологию, мы оставляем там только большую черную дыру. Но самое поразительное даже не это. Представьте себе, биологи, как плохие водители, умудрились столетия спустя вновь завести нас в тот же глухой тупик. Моя жизнь в качестве туалетной лягушки. В Австралии, говорят, местные жители нередко обнаруживают в собственном унитазе приличных размеров лягушку. Можно, конечно, попытаться выгнать ее, но лягушка, как правило, при первой же возможности возвращается на любимое место. Периодически цунами, создаваемые человеком, она спокойно пережидает, закрепившись на стенке при помощи присосок на лапках. Судя по всему, этим лягушкам совсем не мешают проносящиеся мимо отходы жизнедеятельности. Но мне это мешают? Последние три десятилетия прошлого века я чувствовал себя настоящей туалетной лягушкой. Мне приходилось отчаянно сопротивляться всякий раз, когда из печати выходила очередная книга о природе человека, неважно кем сочиненная, биологом ли, антропологом или журналистом, пишущим на темы науки. Большинство авторов защищало идеи, совершенно чуждые моим представлениям о природе нашего биологического вида. Возможно, только два варианта отношения к человеку. Можно считать, что он изначально хорош, но способен и на зло. А можно наоборот, что он изначально плох, но способен и на добро. Я принадлежу к первому лагерю. Однако литература в тот период подчеркивала лишь негативную сторону человеческой природы. Авторы считали нужным даже положительные черты описывать так, что они начинали казаться спорными. Животные люди любят своих близких? Отлично, назовем это непотизмом. Непотизм, фаворитизм, кумовство. Практика привилегий, предоставляемых друзьям или родственникам, независимо от их реальных достоинств. Шимпанзе позволяют друзьям есть из своих рук? Скажем, что такие друзья приворовывают или попрошайничают. Везде, куда ни глянь, полно было недоверия к доброте. Приведу характерное утверждение, которое раз за разом цитировалось в подобной литературе. Если отбросить сантименты, придется признать, что наше видение общества не смягчается даже намеком на подлинную доброжелательность. То, что на первый взгляд кажется сотрудничеством, при внимательном рассмотрении оказывается чем-то средним между приспособленчеством и эксплуатацией. При наличии реальной возможности действовать в своих интересах, ничто, кроме выгоды, не остановит человека и не помешает ему проявить жестокость, искалечить и убить брата, супруга, родителя или собственного ребенка. От мой альтруиста получишь лицемера. Для американского биолога Майкла Гизлина любой альтруист всего лишь ханжа. Этот ученый так прославился своими работами по изучению морских слизней, что одно из вырабатываемых этим животным защитных веществ, гизеленин, было названо в его честь. Но приведенное высказывание относилось вовсе не к слизням, а к людям. Оно задало тон множеству более поздних рассуждений, а два десятилетия спустя отразилось эхом в книге представителя научной журналистики Роберта Райта «Моральное животное. The Moral Animal». Претензия на самоотверженность примерно так же свойственна человеческой природе, как и ее частое отсутствие. Можно еще упомянуть американского биолога-эволюциониста Джорджа Уильямса, занявшего, возможно, самую крайнюю позицию. Предлагая порочную оценку убожества природы, Он счел, что назвать природу аморальной или безразличной к морали, как с разумной осторожностью выразился бы Гексли, недостаточно. Он предпочел обвинить природу в вопиющей безнравственности, став таким образом первым и, хочется надеяться, последним биологом, который приписал эволюционному процессу нравственную характеристику. Как правило, аргументы сторонников такого подхода звучат примерно так. Аргумент первый. Естественный отбор – это эгоистичный, отвратительный процесс. Аргумент второй. Он автоматически формирует эгоистичные, мерзкие существа. И аргумент третий. Только романтики с венками на головах способны думать иначе. Подразумевалось очевидно, что сам Дарвин тоже признавал отсутствие нравственности в царстве природы, как будто он позволил бы себе застрять в том тупике, в который угодил Гексли. Нет, Дарвин для этого был слишком умен, как я объясню немного позже. Однако высот абсурда достиг Ричард Докинс в тот момент, когда откровенно отрекся от Дарвина. В 1997 году он заявил в одном из интервью, что в политической и общественной жизни мы имеем право совершенно отказаться от дарвинизма. Я не хочу приводить еще более дурно пахнущие цитаты. Единственным из ученых, кому удалось пройти путь до конца и сделать логический вывод, даже если я полностью с ним не согласен, оказался Фрэнсис Коллинз, глава крупнейшего американского федерального исследовательского учреждения Национального института здоровья. Фрэнсис Коллинз родился в 1950 году. Американский врач-генетик, прославившийся важными открытиями в области генетических заболеваний прочитав все те книги, в которых эволюция морали становится под сомнение и убедившись в том, что человечество, несмотря ни на что, обладает определенной нравственностью, Коллинз не нашел никакого иного выхода, кроме апелляции к сверхъестественным силам. «Нравственный закон для меня – самый явный и убедительный признак существования Бога». Естественно, уважаемый генетик сразу же превратился в посмешище для зарождавшегося в тот момент атеистического движения. Кое-кто заявил, что Коллинз пачкает науку верой, а Докинс со свойственной ему снисходительностью объявил его туповатым парнем. Оставим в стороне более серьезную проблему, которая состоит в том, что биологи, основательно запутав вопрос о нравственности, оставили широко открытой дверь для всевозможных альтернативных мнений. Этого случая вполне можно было бы избежать, если бы Коллинзу довелось познакомиться с более содержательной литературой по эволюции, берущей начало от дарвиновского происхождения человека. Читая эту книгу, понимаешь, что нет абсолютно никакой необходимости жертвовать своими убеждениями. Дарвин без особых трудностей совместил нравственность и эволюционный процесс, признавая при этом врожденную склонность человека к добру. Интереснее всего, с моей точки зрения, то, что он видел эмоциональную связь человека с другими животными. Если для Гексли животные были безмозглыми автоматами, То Дарвин написал целую книгу об их эмоциях, включая и способность к сопереживанию. В запомнившемся мне примере из этой книги рассказывается про одного пса, который никогда не проходил мимо корзинки с больным приятелем, котом, не остановившись и не лизнув страдальца несколько раз. В таком поведении Дарвин видел явное свидетельство эмоциональной привязанности. В последней записке, адресованной Гексли и написанной незадолго до смерти, Дарвин не удержался от мягкого шутливого укола в адрес картезианских наклонностей друга и намекнул, что если животные – простые механизмы, то и человек тоже машина. Молю Бога, чтобы в мире было побольше таких автоматов, как вы. Картезианство от «картезиус» латинизированного имени Декарта направление в философии, восходящее к идеям французского философа Рене Декарта. Одна из центральных проблем картезианства — признание существования в мире двух независимых субстанций, протяженной материи и мыслящей, причем проблема их взаимодействия даже только в мыслящем существе, человеке, оказалась рационально неразрешимой. Труды Дарвина во многом идут вразрез с теорией Лоска. Он рассуждает, к примеру, что мораль вырастает непосредственно из социальных инстинктов животных и замечает, что было бы абсурдно говорить об этих инстинктах как производных эгоизма. Дарвин видел потенциал подлинного альтруизма, по крайней мере, на психологическом уровне. Подобно большинству биологов, он резко разграничивал процесс естественного отбора, в котором и правда нет ничего привлекательного, и множество его результатов, охватывающих широкий спектр явлений. Он никогда не соглашался с тем, что неприятный процесс по определению приводит к неприятным результатам. Подобное утверждение я окрестил «бетховенская ошибка», потому что думать так все равно, что оценивать музыку Людвига ван Бетховена на основании того, как и где она была написана. Не секрет, что венская квартира «Маэстро» представляла собой отвратительный, неприятно пахнущий свинарник, полный мусора и неопорожненных ночных горшков. Но, разумеется, никому не придет в голову оценивать музыку Бетховена по состоянию его квартиры. Точно так же, хотя генетическая эволюция движется через смерть и разрушение, порождаемые ею чудеса не теряют от этого своего великолепия. Это утверждение представляется очевидным, но после того, как я подробно изложил свою точку зрения в книге «Добродушные» — «Good-Natured», мне пришлось непрерывно сражаться против теории лакировки. Три долгих десятилетия эту теорию всюду встречали с иррациональным энтузиазмом. Отчасти это, безусловно, объясняется ее простотой. Она понятна каждому и этим привлекательна. Как я мог не согласиться с чем-то настолько очевидным? Но затем произошла любопытная вещь. Теория локировки испарилась, причем умерла не в результате тяжелой продолжительной болезни, а скончалась скоропостижно после обширного инфаркта. Я не совсем понимаю, как и почему это произошло. Может быть, все дело было в проблеме 2000 -го года, Но к концу XX века необходимость сражаться с неверными последователями Дарвина быстро сошла на нет. Открывались новые данные, сначала тоненькой струйкой, а потом полноводным потоком. Во все времена новая информация обладала этой чудесной способностью хранить теории. Я помню, как в 2001 году случайно наткнулся на статью о Эмоциональный пес и его... «Рациональный хвост» – «The Emotional Dog and Its Rational Tail». Автор статьи, американский психолог Джонатан Хайт, утверждал, что решения в вопросах нравственности человек принимает интуитивно. На сознательном уровне он о них почти не думает. Хайт предлагал испытуемым условные рассказы о странном поведении людей, к примеру, об одноразовой близости между братом и сестрой, Испытуемые сразу же высказывали осуждение. Затем ученый опровергал все мыслимые рациональные причины, которыми можно было бы объяснить такое осуждение. Так можно было бы сказать, что инцест способен привести к рождению ущербных детей, но в истории Хайда брат с сестрой воспользовались надежными противозачаточными средствами, и подобная проблема возникнуть не могла. В большинстве своем испытуемые быстро приходили в состояние морального ошеломления. Они упрямо твердили, что поведение героев рассказа было неправильным, но не могли объяснить почему. Вывод Хайда заключался в том, что решения нравственного характера принимаются нутром. Решают эмоции, а уже потом человеческий разум старается как можно лучше обосновать принятое решение. Примат логики был подвергнут сомнению, и тут же всплыло подзабытое нравственное чувство юма. Антропологи обнаруживали существование чувства справедливости у людей по всему миру. Экономисты находили людей более альтруистичными и склонными к сотрудничеству, чем позволяла теория гомоэкономикус, человека экономического. Эксперименты с детьми и приматами обнаружили у них альтруизм при отсутствии всяких стимулов. Утверждалось, что шестимесячные дети уже знают разницу между хорошо и плохо. Нейробиологи обнаружили, что в человеческий мозг встроена способность чувствовать боль других людей. К 2011 году круг замкнулся, и человека официально объявили существом сверхкооперирующимся супер Имеется в виду книга Мартина Новака и Роджера Хайфилда and why we need each other to succeed». Каждый новый шаг в этом направлении забивал еще один гвоздь в гроб теории лакировки, и в конце концов общественное мнение развернулось на 180 градусов. В настоящее время считается общепризнанным, что все в человеке и тело, и сознание приспособлена к совместной жизни и к заботе друг о друге, и что человек от природы склонен оценивать других по нравственным критериям. Вместо того, чтобы рассматривать нравственность как тонкий налет лоска, теперь утверждают, что она исходит изнутри, что это часть нашей биологии, и такая точка зрения подтверждается многочисленными параллелями, которые можно отыскать у других животных. За несколько десятилетий «Мы прошли путь от призывов учить детей быть хорошими, потому что наш вид будто бы не обладает вообще никакими естественными склонностями в этом направлении, до всеобщего убеждения в том, что все мы рождаемся добрыми и что хорошие парни — лидеры эволюционного развития». Какое-то время теория локировки определяла взгляды биологов на человеческую природу. Она утверждала, что подлинной доброты либо не существует вовсе, Либо она является эволюционной ошибкой. мораль тонкий налет лоска, едва прикрывающий нашу подлинную природу, которая полностью эгоистична. В последние десятилетия, однако теория лакировки пала под давлением множества неопровержимых доказательств о присущих и человеку и другим животным эмпатии, глубинного альтруизма и готовности к сотрудничеству. Насколько радикально изменилось отношение к этой проблеме, становится ясно всякий раз, когда я показываю аудитории известное заявление Гизелина, которое отправило меня в унитаз: Отмойте альтруиста и увидите ханжу! Я уже несколько десятков лет зачитываю это высказывание на своих лекциях, но только начиная с 2005 года аудитория стала встречать его откровенными ахами и хохотом как что-то настолько возмутительное, настолько противоречащие всему, что они о себе знают, что невозможно поверить, что когда-то такое принимали всерьез. Неужели у автора этой фразы никогда в жизни не было друга, любящей жены или собаки на худой конец? Какую тоскливую жизнь он должно быть прожил? Мне же, при виде такой шокированной и массовой реакции, остается только гадать, то ли моя аудитория изменилась под воздействием новых данных, То ли все как раз наоборот. Может быть, изменилась эпоха, дух времени, а наука просто пытается ему соответствовать. Но как бы то ни было, в моем туалете теперь пахнет розами. Наконец-то можно отцепиться от стенки, расслабиться и спокойно поплавать.